Глава восьмая. Клятва. Барон де Лотрек не был извещен о приезде дочери, ни письмом, ни весточкой, присланной с гонцом. Поэтому, хотя его считали не особенно нежным отцом, в первые минуты после возвращения Изабеллы он, подобно дочери, дал волю своим чувствам. Лишь через некоторое время хозяин обратил внимание на спутников Изабеллы и прочел письмо, адресованное ему кардиналом де Ришелье. Из этого послания барону стало известно славное имя молодого человека, которому было поручено заботиться о его дочери, а также то, с каким участием кардинал относится к Изабелле. Он счел необходимым немедленно доложить герцогу Мантуанскому Карлу де Неверу о прибытии дочери и высокого гостя, переступившего порог дома барона вместе с Изабеллой. Вследствие этого во дворец Т, где находился герцог, Послали слугу, чтобы сообщить эту новость, явно представлявшую для герцога большой интерес. Ибо благодаря графу де Море, то есть сводному брату Людовика XIII, он смог получить самое точное сведения о намерениях кардинала и короля. В ответ на просьбу барона Абуиденцы, герцог Монтуанский сел на коня и сам отправился к человеку, которого справедливо считал одним из самых преданных подданных. Он встретился там с графом де Муре и проявил к нему почтение, подобающее тому, как сыну Генриха IV, и отказался надевать головной убор и садиться в его присутствии. Впрочем, герцог узнал о том, что происходит в Париже, непосредственно от посла еще 4 января 1629 года, то есть через несколько дней после отъезда графа и Изабеллы. Кардинал успокоился после обещания короля оказывать ему поддержку и буквально похитил Антуана де Бурбона, не разрешив никому сопровождать его, ни придворным, которые не давали бы ему покоя, ни советникам, которые могли бы убедить молодого человека отклониться с намеченного кардиналом пути. Стало известно, что в четверг, 15 января, король отужинал в Мулене и провел ночь в Варене. После этого новых сведений не поступало, хотя было уже 5 февраля. Говорили только, что чума, свирепствовавшая в Италии, преодолела горы и докатилась до Леона. Все гадали, достанет ли у короля мужество, невзирая на смертельную опасность и страшный холод, продолжать свой путь в сторону Леона. У людей, осведомленных о переменчивом и неустойчивом нраве короля, закономерно возникали сомнения. Но те, кто знал непреклонный характер кардинала, продолжали надеяться. Граф де Море лишь повторил герцогу Мантуанскому слова кардинала о том, что сначала французские войска приступят к осаде Казаля, а вслед за этим немедленно придут на помощь Мантуе. Нельзя было терять драгоценное время. Герцог Карл де Невер узнал из достоверных источников, что мсье, В порыве гнева установил связь с Валенштайном. Без всякого стыда и стеснения он заманивал во Францию отряды новоявленного Атилы, не заботясь о том, сможет ли какой-нибудь Аэций уничтожить их в шалоны. Два предводителя варваров Альтрингер и Галас, следующие в страшном искусстве разрушения и мародерства, в последние два-три месяца медленно продвигались вперед и захватили Вормс, Франкфурт и Швабию. Бедный герцог Мантуанский видел, что вражеские войска, более грозные, чем дикие орды кимвров и тевтонов, скатывавшихся вниз по снегу и переправлявшихся через реки на своих щитах, уже появились на вершине Альф. Все эти обстоятельства не позволяли графу де Море надолго задержаться в Мантуе. Он пообещал кардиналу вернуться, чтобы принять участие в походе. Кроме того, герцог Карл торопил его с отъездом, чтобы он поскорее обрисовал королю создавшееся положение. Оно было весьма тяжелым, и барон де Лотрек почти сожалел о том, что к нему прислали дочь. На следующий день после приезда Изабеллы барон пригласил ее для серьезного разговора. Во время этой беседы отец сказал дочери, что он обещал ее руку бароне де Понтису. В ответ Изабелла чистосердечно призналась, что уже дала слово графу де Море. Какого бы знатного происхождения ни был господин де Понтис, Антуан де Бурбон в этом смысле превосходил его, как, впрочем, и всех дворян, не принадлежавших непосредственно к королевскому роду. Барон ограничился тем, что пригласил графа де Море в свой кабинет и расспросил его о намерениях относительно Изабеллы. Молодой человек ответил на это с присущей ему прямотой, заверив собеседника в том, что в случае необходимости кардинал поможет барону взять назад его слово и заставит господина де Понтиса отступить. Однако барон де Лотрек не стал скрывать, что если Антуана убьют, или если он заключит другой брак, отец снова обретет право распоряжаться судьбой дочери. Право, от которого барон был готов отказаться лишь в ввиду покровительства, обещанного графу кардиналом, а в таком случае Изабелла будет вынуждена подчиниться отцовской воле. В тот же вечер, после этих объяснений, прогуливаясь вдоль берега реки Вергилия, молодые люди рассказали друг другу о своих беседах с бароном. Изабелла была преисполнена надежды, ибо возлюбленный пообещал ей, что не даст себя убить, и что у него никогда не будет другой супруги. Этого девушке показалось достаточно. Мы употребили несколько высокопарное слово «супруга» и даже выделили его, ибо нам кажется, что в обещании Антуана де Бурбона, истинного сына Генриха IV, таилась одна из тех мысленных оговорок, какими столь искусно пользуются и иезуиты. В словах «не даст себя убить» разумеется, не заключалось никакой задней мысли, ибо мы не решились утверждать то же самое относительно обещания никогда не иметь другой супруги, кроме Изабеллы де Лотрек. Взвесив каждое слово этого обязательства, читатель убедится, что оно не распространялось на любовниц. В минуты искушения, а такие минуты случаются даже у самых преданных влюбленных, Даже если они и не сыновья еретика Генриха IV, следует признаться, что в такие минуты перед мысленным взором молодого баска Жакелину проносилось огненное облако. А в нем его прекрасная кузина Марина, которая чувствовала себя среди пламени столь же вольготно, как Саламандра, и посылала юноше пылкие взгляды. Один из этих лучей проникал в его Сгоравшее от желания сердце, а другой устремлялся к голове и сводил его с ума. К тому же, разве однажды вечером, в прихожей Марии Гонзага, граф не назначил свидания грозной покорительнице сердец, когда она собиралась сесть в порт шес, и не напоминала ли это сделку с дьяволом? Обязательство, от которого дьявол освобождает человека лишь в том случае, если тот, сдержав свое слово, является к нему в адскую бездну. Мы не посмели бы утверждать, что в тот миг, когда Антуан де Бурбон произносил перед Изабеллой де Лотрек этот исполненный целомудрие обед, не имевший ничего общего с его обещанием госпоже де Фаржи, образ этой Венеры Астарты нашептывал юноша на ухо слова чувственной любви, которые она испепеляла сердца своих любовников. Однако нам известно, что граф де Муре пожелал, чтобы свидетелями его клятвы были не языческая река, именуемая Минчо, и не звезды с мифологическими именами Венера, Юпитер, Сатурн, Калиопа, но церковные лампады. Молодой человек попросил у Изабеллы разрешения повторить свой обед в христианском храме, в присутствии Бога, а также подкрепить торжественную клятву, вещественным доказательством в виде кольца с датой этого памятного дня. Изабелла пообещала возлюбленному все, о чем он просил, уподобляясь в этом другой жительнице Вероны, Джульетте. Ведь девушке было достаточно протянуть руку, чтобы, так сказать, прикоснуться к могиле героини. Изабелла, безусловно, отдала бы Антуану все, чего бы он ни пожелал, повторяя слова английского поэта. «Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская». На следующий день в тот же час, а именно около девяти часов вечера, две тени, следуя одна за другой, проскользнули в церковь святого Андрея через один из боковых входов храма при свете лампад, вечно горевших перед Эксвотто, в память о чудесах, сотворенных различными святыми, в честь которых были воздвигнуты алтари, они направились к алтарю Богоматери Ангелов. Это прелестное название сменило прежнее, еще более очаровательное наименование «Алтарь Богоматери Любви». Верующие, почитавшие святыню под этим именем, Лишились его полувеком раньше из-за одного щепетильного епископа. Девушка подошла к алтарю первой и преклонила колени. Юноша, следовавший за ней, преклонил колени справа от нее. Сиявшая молодостью и красотой влюбленная, озаренные мерцающим светом лампады, выглядели восхитительно. Изабелла стояла с опущенной головой, и ее глаза были влажными от слез умиления. Антуан стоял с гордо поднятым челом, и его глаза лучились от счастья. «Каждый мысленно произнес молитву, но, говоря «каждый», мы можем поручиться только за Изабеллу де Лотрек». Без сомнения, чувства, переполнявшие ее душу, излились наружу в священном порыве, обращенном к Богоматери. «Мужчина умеет молиться лишь в горестные минуты» а в счастливое мгновение он способен только на страстный лепет да на вздохи. Затем, когда первоначальное волнение прошло, любленные потянули друг другу руки, которые, встретившись, затрепетали. От радости Изабелла испустила жалобный вздох, похожий на мучительный стон, и, забыв, где они находятся, воскликнула «О, друг мой, я так тебя люблю!» В это время граф смотрел на Мадонну. — О, — вскричал он, — Пресвятая Дева улыбнулась, — Я тоже, я тоже люблю тебя, моя обожаемая Изабелла. И словно под грузом переполнявшего их счастье, влюбленные склонили головы. Граф, державший руку Изабеллы на груди, осторожно разжал ее пальцы и запечатлел на руке страстный поцелуй. А затем Сняв со своего мизинца кольцо, он надел его на ее указательный палец и произнес — Святая Богоматерь, покровительница земной и небесной любви, ты радуешься всякому чистому чувству и только что улыбнулась, глядя на нас. Будь же свидетельницей моего обета. Я клятвенно обещаю, что у меня никогда не будет другой супруги, кроме Изабеллы де Лотрек. Если же я нарушу свой обет, покарай меня. «О, нет, нет! Пресвятая Дева!» — вскричала Изабелла. «Не наказывай его!» «Изабелла!» — воскликнул граф, пытаясь заключить девушку в объятия. Но она осторожно отстранила его, устыдевшись святого места, где они находились. «Высокочтимая, всесильная Мадонна!» — промолвила девушка. «Теперь моя очередь произнести обет. Выслушай же его. Здесь, перед твоим алтарем...» Я клянусь твоими святыми стопами, целуя их, что отныне я буду принадлежать душой и телом человеку, который только что надел это кольцо мне на палец. Даже если он умрет или гораздо хуже нарушит свое слово, я никогда не выйду замуж за другого, а стану в таком случае невестой твоего божественного сына.